сухарей и далеко не уходить, особенно по маре. Случись ветер, лыжный след быстро занесет, сопки закроет мгла, где тогда искать башняка? А башняк по каким приметам найдет табор? Тайга отсеклась вертлявой речкой. На другой стороне речки кустарник, островки белых берез. Летом на равнине вызревали рослые травы, из снега торчали лобазник, медуниц, тёлки белоголовника. Молодые березки и чернотал обкусаны, изломаны. Осенью здесь бродили стада сахатых оленей, косуль, шлялись медведи, а теперь ни следа, ни голоса. Башняк, перейдя речку, остановился. От тишины позванивало в ушах, гулка стучало сердце. Вдали черные метлы берез, как будто дрожали в знойном мареве и заснеженные сопки, медленно, но неудержимо надвигались на башняка. Он стоял один на сотни вёрст и, быть может, первый раз пришел человек на эту равнину. Вдали пепельно-зеленая тайга, глухая и жуткая, как туча. А впереди, в истощенном стужей воздухе, березовый лес, сопки и заманчивая неизвестность. Он двинулся туда, но неожиданно остановился и потрогал оголенной рукой свежие рытвины. Ночью прошел. Башняк потянулся за извилистым бледно-синим следом, удаляющимся в сторону густого березового леса. По выбоинам Башняк определил, что брел олень животом, бороздя снег. Вот он потоптался возле тольников и осыпал сухие листья. Под кустом он долго выбивал копытом снег, так и не добравшись до земли. А здесь он лежал, выдавив коленями ямки. Оплавил снег. И теперь лёшка затвердела корочка льда. Шел по следу зверя, башняк неслышно. не оженисто и остановится. Посмотрит по сторонам, послушает и опять идет. Начал порошить снег. Мутным пятном просвечивало солнце. Олень, как бы почуяв погоню, забирался в веник, и башняк продирался за ним, сняв лыжи. Березы густели. В их тесноте вдруг встала поросль пушистых матово-зеленых елок. «Волшебный лес!» — башняк остановился. «Хорошо, покойно. Куда манешь меня, олень? Может, ведешь к чудесам, только тебе известным, этим надеясь заслужить пощаду? И рад бы пощадить тебя ради такой красоты, да не в моей воле!» В сажении за пятьдесят в елочках возникло что-то темное, похожее на выворотень. Летенант замер. Над выворотнем как будто качнулась ветка. Тогда башняк снял с плеча ружье и... И забыв про Рагулину, про дерево, к которому непременно бы прислонился другой охотник, выцеливая крупного зверя, выстрелил с руки и до гула услышал мягкое чпок. Зверь хекнул нутром, вздыбился и рванулся в чащу. Он бежал и останавливался, пока не разглядел человека, а разглядев, помчался рысью, дыша тяжело от боли и как бы сдерживая стон. Пошняк пришел туда, где стоял олень. После него осталась мокрая лёжка, пахла коровой. В том месте, куда прыгнула олень, на снегу краснели крупные капли крови. Они еще не застыли и казались на снегу черными живыми глазами. Лейтенант знал, что за раненым зверем нельзя бежать сразу. Надо часа два посидеть возле костра, попить чаю, а потом уже не спеша идти по следу. Раньше на охоте с позвейном он так и делал но теперь не смог себя удержать. К тому же загустел снег, загудит ветер, и не найдешь раненого оленя. Олень обезумел от боли и горячего запаха крови. Он ложился на раненый бок, боль уходила внутрь, и там будто бы приутихала. Но все ближе подходил охотник. Олень через силу вставал и, качаясь, брел к темнейшей тайге за речку. Там русло проток в дремучей чаще вейника, валежник. В непролазной глухомани олень надеялся найти спасение от боли в боку и погони охотника. Падающий снег густел, засыпая следы и кровь, словно природе тошно было видеть, как последний человек, оставшийся на белом свете, убивал последнего оленя, и природа торопилась засыпать белой толщей следы поединка. Олень, сползая с высокого берега, едва удержался на широко расставленных ногах. Внюхивая в снег, он пошел на другую сторону речки. Под копытами его гудела вода, он проваливался, Вытянув одну ногу, проваливался другой. Олень упал на колени, хрипя и тыча мордой в серую жижу, порывался подняться».